Глава 10. Мечты начинают сбываться. Хершел. Сентябрь. 2333 год. Межзвездное пространство. Я сел в кресло, переплел пальцы и ухмыльнулся Нилу. Обожаю, когда план начинает воплощаться в реальности. План, как же! Поцелуй мою бледную волосатую задницу. Мы просто озвучили одну идею. И кто-то на нее клюнул. Похоже, что многим жителям Ромулы не по душе местный политический климат. Это неудивительно, Херш. Ведь Вера не исчезла, даже если у нее и было несколько э, пиар-аварий. Она по-прежнему пытается прийти к власти и диктовать свою политику. И раз за разом лажает. Угу. Ну так что, какие у нас результаты на данный момент? Ну, кто-то создал общество. Я сделал паузу, чтобы еще раз прочитать письмо. Его назвали «Всегда вперед. Звучит высокопарно. В обществе около 15 тысяч членов. И все они готовы сесть на корабль и создать новую колонию где-то далеко-далеко? В теории да. Но я уверен, что для многих это просто игра или способ выразить свой протест. Ты уверен, что хочешь двигаться этим путем, Херш? Нил нахмурился, и тон его голоса был более серьезным, чем обычно. Я решил, что стоит прислушаться к его словам. — Брось, Нил, мы ведь не раз говорили о том, что тут все заглохло. Ты согласился со мной? — Я согласился с тобой? — Когда ты стал главным? — Неважно. Главное, мы согласились, что бобы слишком увлеклись самолюбованием. Геймеры, прыгуны и даже Уилл со своим терроформированием Вальгаллы, они превратились в стариков, которые собирают марки. Но ведь остались бобы, которые идут вперед. Финиас, Ферб. Хикар и Гедал. Можно с тем же успехом сказать, что они убегают. Приятель, тут творится что-то нездоровое. То есть ты передумал? Нет, мне кажется, что я хочу увеличить масштаб проекта. Не просто перевести еще одну партию людей на другую планету, а создать нечто большее. Например, по договору с Павами мы получили чертову прорву обработанного сырья. И поэтому можем очень-очень долго не останавливаться. Создадим достаточные внутренние производственные мощности, чтобы штамповать корабли Парадис, как на конвейере. Посадим на них ими, как бобы сделали в битве за Терру. И выпустим их во всех системах, мимо которых будем пролетать. И будем управлять ими удаленно. Данил, это называется делегировать полномочия. Или лениться. А как же колония? «Если мы отправим управляемые ими корабли вперед, то будем знать, есть ли в системе подходящая планета-кандидат. Если такая найдется, мы остановимся и построим колонию. А затем полетим дальше? Это очень похоже на план Икары и Дидала. По крайней мере, мы будем что-то делать. Я уже устал быть музейным экспонатом. Это не худший из твоих идей. Давай обсудим ее с людьми из «Всегда вперед». Кивнув Нилу, я начал писать письмо» и впервые за очень долгое время снова почувствовал волнение.